Холмов, пошатываясь, отошел от окна и, опустившись прямо на пол, отрешенно посмотрел прямо перед собой, прислонив голову к стене. Дима с недоумением смотрел на Шуру. Таким растерянным, ошеломленным и даже пришибленным он никогда до этого не видел Холмова. Что заставило их сегодня, почти не таясь, практически в открытую, встретиться всем на фонтане? Почему-то подумал Шура, облизнув пересохшие губы. Ведь вряд ли они до этого устраивали такие собрания. Рискованно КГБ тоже не дремлет. Что же произошло такого неординарного? В этот момент дверь распахнулась, и в комнате снова появилась Муся Хатсон. Она уже умылась, волосы на ее голове были всклокочены, на лице застыла гримаса ошеломления в перемешку с ужасом, а в уголке глаз блестели слезинки. «Мужики!» — схлипывая, бормотала она — «Мужики! Что случилось?» Бросились к ней перепуганные Дима и Шура. Б «Брежнев помер», — вытирая слезы, произнесла Муся. «Только что под точке передали». Дима и Шура замерли, переваривая столь чрезвычайное сообщение. «Вот оказывается, что за... Неординарное событие произошло, мелькнула в голове у Холмова догадка. В комнате воцарилось молчание, прерываемое лишь схлипываниями и шмыганием носом мусихаться. «Что же теперь с нами будет, мужики?» Немного придя в себя, спросила она, тяжело вздохнув. «Что будет?» Растелено спросил Дима, судорожно размышлявший о том, как отразится это событие на отношении советского руководства к еврейской эмиграции. «Наверное, ничего не будет. Изберут новое, будем жить, как жили». «Не думаю», — нахмурившись, произнес Шурахолмак. Ты, Вацман, недооцениваешь ту роль, которую в судьбе нашей страны играет фигура, стоящая на вершине государственной власти. Нет, отлично я уверен, что это конец многому в нашей жизни. Думаю, что не ошибусь, если даже скажу, что это конец целой эпохи. Вот попомнишь еще мои слова, Вацман. После слове автора. На этом история наших героев, конечно же, не заканчивается. Наоборот, главные события и приключения ждут их еще впереди. Так что, думаю, вы еще встретитесь с Шурой, Холмовым и Пельчером Вацманом. В общем, как пел одесский Чарли Чаплин,